А может, не вы, она выбирала. Не сдавался Александр. Значит, и я неплохой, отпарировал майор, натягивая на себя дождевик. Ты что, без плаща? Да вот не думал, что дочь пойдет. Осень, брат, на дворе. Небо продырявилось. Ну, пошли. Они заглянули в соседнее здание, где размещалось адресное бюро, и минут через пять появились на улице. Им немного повезло. Как только вышли из подъезда, столкнулись с начальником уголовного розыска. Владимир Михайлович обратился к нему Ветров. «Пожалеете подчиненных? Разрешите на вашей машине съездить?» Майский, порщенный тем, что отправляется на задание с Ветровым, добавил. «Или на такси поедем, или простудимся на всякий случай, а потом на недельку-другую заболеем». «Я вам заболею». Сначала раскройте преступление, тогда можете малости поболеть. Такси же не извольте трогать. Оно не для таких целей. Кстати, в гараж поставили? Да, я поставил, ответил Майски. Севидов махнул рукой в сторону стоявшей у подъезда «Волги». «Берите Мишу и езжайте. Потом отпустите его. Сегодня он мне не нужен». «Я на портком». Майский пробежал открытое место и сделал машину. Ветров поплотнее запахнулся в плащ, шагнул под дождь. Шофер подоткрыл дверцы машины. «Здравия, живая, товарищ майор! Я с вами!» «Здравствуй, Миша!» «Прокатимся а с тобой, а тот дождь отбил охоту у сыщика Майского!» Ехать пришлось долго. Окончался рабочий день, начинался час пик. Ветров обернулся к Майскому. Александр Сергеевич, не забудь пригласить завтра всех, кто видел в лицо этого краба. Будет художник, подготовит словесный портрет. Я же передал Скалу фотоаппарат. Это хорошо, но ждать, пока ему предстается возможность фотографировать, мы не можем. Сам видишь, что краб — не непростая фигура. Да, интересный тип. Жаль, что в адресном бюро данных о детях рогальских нет. Ничего, зато они долго жили по этому адресу. Соседи должны помнить их и многое рассказать. Неожиданно заговорила рация. 510 510 я Алтай. Как слышите, прием!» Водитель взял в правую руку микрофон и ответил дежурному управлению. «Алтай, я 510 Слышу вас хорошо. Прием». 510. Вам необходимо прибыть на бульвар Шевченко, дом 8. К квартиру номер 187. Проникли воры. Звонили соседи. Квартира расположена в последнем подъезде на пятом этаже. Предполагаемое количество преступников двое. место происшествия направляем оперативную группу из райотдела. Как поняли, прием». Водитель видел, как Ветров записывает адрес в свой блокнот и сразу же ответил. — Вас понял, выполняем. Он положил микрофон и взглянул на Ветрова. — С ветерком? — Даже с бурей подмирнул майор и повернулся к Майскому. — Отличаемся немного. Ты, наверное, уже забыл, как живые воры выглядят. — Задудишь их. Они мне по ночам снятся. Мы же вчера с Тростником и Коневым. «Группу Синякова сняли. Сами нас хвалили. Хорошие, мол, парни в отделе собрались. Между прочим, в тот момент вы и меня, кажется, имели в виду», — отпарировал в заключении Майски. В этот момент машина круто повернула во двор дома номер восемь. Неожиданно из-за угла почти прямо на них выскочило два субъекта. Каждый в руках держал по чемодану и сумке. «Ух ты!» — удивился Майски. Так это же Фрайман и Яша Томильчик. Шофер начал тормозить на ветров, приказал, не останавливайся, проезжай. Старший лейтенант вошли, Игорь Николаевич, так это же они, неужели вы не узнали? Узнал, узнал Саша, узнал. Но только посуди сам. Если не успели их взять в квартире, то теперь торопиться нет смысла. Посмотрим, куда они, голубчики, краденые занесут. Стой, Миша. Мы пока ножками потопаем, а ты развернись и потихоньку за нами. Сообщи дежурному, чтобы оперативная группа осмотрела место происшествия, а к нам по человека три на машине подбросит. Информируй их о нашем продвижении».